«Глава вторая. Куда мы едем? Что это за заросли?» – спросил шёпотом отец Михаил своего алтарника и посмотрел на их провожатого, который оглядывал скалистую местность близко к границе. «Разве дочка Лебединского не должна была появиться здесь ещё пару часов назад?» «Ману работает на самого Олега Александровича и сопровождает нас. Он прекрасно знает эти края. В карпатских лесах можно легко заблудиться». Алтарник погладил короткую чёрную бородку. «И он единственный, кто может провести нас через лес и горы в рабочий городок с шахтам. Здесь развилка, которую я вижу в навигаторе, вон, на указатель. Мы должны молиться Создателю за то, что послал нам такого прекрасного проводника, и заодно надёжного охранника. Вы сами знаете, эти края дикие. Из-за тумана видимость плохая. Думаю, скоро выйдем к дороге, и там нас подберёт машина Ольги Олеговны». «Кто знал, что наш джип пробьёт сразу оба колеса?» «Как он здесь оказался?» «У нас должен был быть свой сопровождающий. Наш, а не этот. Но нашего нет. Кто знает? Этот, не этот. Человек самого Лебединского. Нам повезло, что он оказался неподалёку, и как только я сообщил о баварии пришёл на помощь. «Разве ты не говорил, что нет связи?» «Ну так я всё равно отправил сообщение. Значит, оно дошло». А вообще в это время всё заваливает снегом и не проберёшься. Огнёва отрезала от автострады ещё в первые дни снегопада, и теперь месяцев пять точно не пробраться. Так что проводник из местных, да ещё и человек самого любединского это дар божий. Думаю, уже на окружной дороге нас ждёт кортеж Ольги Олеговны». «Угу, конечно. А то, что это место гиблое и о нём ходят всякие слухи, ты не знаешь?» Отец Михаил осенил себя крестным знамением. «Как не кстати погиб сын Лебединского. Корнолыжный спорт, соревнования, амбиции совсем у молодёжи ума нет. А нам отдувайся. Сидели бы сейчас у себя по домам, ужинали, к праздникам готовились. Венцо попивали и на метель смотрели только через толстые стёкла окон на дворе церкви. Но, как говорят, там, где тонко, там и рвётся отец Михаил». «Вы совсем недавно приход получили в своё распоряжение, и за ольга олеговна теперь присматривать будете. А Лебединский и на приход пожертвует, и вас в обиде не оставит». «Так-то оно так. Только надо ли мне это в глуши такой? Приход можно было и в столице дать, а не отослать подальше. У меня такое впечатление, что это не божья миссия, а призвание сдохнуть в этих хатских местах». На круглом бородатом лице отца Михаила с носом картошкой и чуть приподнятой верхней губой, так что открывались передние зубы, появилось выражение глубокой печали. Но ничего, главное добраться до места назначения. Нас теперь сопровождают, так что есть все шансы через пару часов встретить Лебединскую и сопроводить в Вагнёва. Сопровождают? Да он внушает мне ужас. Похож на самого чёрта. Он и это проклятое место. «От него мурашки по всему телу», – очень тихо прошептал отец Михаил, поднял повыше воротник зимнего пуховика, подбитого овечьим мехом. Священник поправил толстыми пальцами жидкие мокрые волосы, прилипшие к лбу, и посмотрел на своего алтарника, который не сводил взгляда с проводника, возвышающегося над обрывом. Справа от мужчины в чёрной одежде виднелся старый деревянный столб с тремя указателями, привязанными цепками. Их концы свисали вниз и противно скрипели от порывов ветра. Над макушками деревьев кружили вороны. Они громко каркали, и звук терялся эхом вдалеке, навевая тоску и мысли о смерти. Отец Михаил снова поморщился от холода и спрятал руки в карманы своего пальто, продолжая вместе с алтарником рассматривать проводника. Одет в чёрное пальто до колен с низким капюшоном, наброшенным на голову. он очень высокий, поджарый, ноги сильные, накачанные, высокие кожаные сапоги поблёскивают от влаги и от выходящего из-за туч тусклого солнца, которое немного рассеивает туман. «Говорят, Ману родился в этих местах, когда здесь ещё не было шахт, и Огнёво населял цыганский табор, и всем заправлял цыганский барон Алмазов», — послышался голос алтарника. «Вор, наркоторговец, приверженец дьявола. Тьфу. Пусть он горит в вечном пекле. Цыгане – это арабское племя. Воры, фальшивомонетчики, конокрады. Испокон веков их гнали отовсюду вза шеи. Хуже еврея может быть только цыган. Как можно было ему доверить сопровождать нас? И вообще, как он может быть человеком Лебединского?» Олег Александрович, когда взял власть в свои руки и полностью отстроил Огнёва после пожара, наладил мир с цыганами. Они в обмен на нормальную жизнь и свободу покинули эти места, а кто-то стал верным слугой Лебединского. Ману давно не живёт с табором. «Ну и скажите спасибо». Благодаря ему на нас не напали кочевые ублюдки, промышляющие разбоем в этом лесу. «Чёрт их раздери, тварей». «Не ругайся». «Вот я и говорю, что цыгане — мерзкое отродье и все их кланы. Откуда только взялись на севере». Отец Михаил повёл плечами, вспоминая, как на них напал отряд негодяев. Они могли их оставить в одних трусах, а то и без трусов, обобрав до нитки. И это в лучшем случае. В худшем кочевые вполне могли избавиться от путников и закопать под снег. Нашли бы не скоро, а только весной. Зимой всегда голод, и все твари становятся опасные. Мы неплохая добыча для кочевых цыган. Ману послал сам бог. иначе вспороли бы нам сейчас ножами животы и забрали деньги и золото с иконами». Отец Михаил поёжился и снова перевёл взгляд на проводника. Тот продолжал стоять у края оврага. Сизые облака окрасились в насыщенный малиновый цвет заката, и мужчина походил на изваяние из чёрного камня. Для человека Лебединского не слишком ли он молод? Я бы не сказал, что он молод. Для их брата возраст – это роскошь. Мало кто доживает до глубокой старости. По-моему, он в маске. Никто не видел его без неё. И не осмелился бы. Ману – опасный человек. Самый жестокий и кровожадный из всех, кого я знал. Поговаривает, что он служил наёмником в горячих точках. Да и много чего поговаривают. Не наше это дело. Главное – до места назначения добраться. Что с его лицом? Говорят, когда-то, когда он был ещё подростком, кто-то посмеялся над ним и разрезал пацану рот от уха до уха. Как у Гуэнплена Гюго, помните? Человек, который смеётся. Но это могут быть просто слухи. Понятно. Урод, недоносок с кривой рожей. Обозлённый на весь мир и на нас в том числе. В ту же секунду проводник цыган обернулся, и священник вздрогнул от ужаса. Возникло ощущение, что он мог их слышать. Над чёрной маской, закрывающей его лицо снизу до половины, виднелись пронзительные угольно-чёрные глаза, холодные, страшные, как две чёрные ямы. Глаза либо безумца, либо мертвеца. Пустые и в то же время наполненные насыщенным мраком. Отец Михаил поёжился и отвёл взгляд. Он вспомнил, как испугались его кочевые, как что-то болтали на своём языке и отступали. В их глазах отчетливо виднелся страх. При столкновении двоих он застрелил, своих их не забрали. И отец Михаил никогда не забудет жуткого зрелища, как проводник начал танцевать. Очень странный танец, похожий на полёт ворона над мёртвой добычей. «Это танец смерти», В клане Ману его исполняют ещё с давних времён. «Это Карпаты, здесь всё по-другому, свои обычаи, законы». Так сказал алтарник священнику, пока тот в ужасе смотрел на жуткое зрелище. А позже произнёс молитвы и проводил душу усопших в мир иной. Какими бы грешниками они ни были, а молитва нужна, на то он и помазанник Божий. Ману подошёл к священникам, поправил капюшон пальто. «Их машины должны прибыть с юга. Если ожидать здесь, то мы непременно с ними пересечёмся. Они будут проезжать мимо в любом случае. Другой дороги в Огнёво нет. И машины смогут здесь проехать?» «Смогут, если знать, куда ехать. Может, лучше повернуть назад до ближайшего города или деревни?» «Уже поздно назад. Все дороги занесло. Позади нас ураган». «Так что потом поедем через лес, я знаю куда. Там не рыскают даже дикие звери». Отец Михаил судорожно сглотнул слюну. «И что не так с дорогой через лес, что там и звери не рыскают?» «Говорят, в этом лесу бродят души невинно убитых нашим дорогим лебединским цыган. Их не похоронили. Сожгли в лесу вместе с лошадьми, машинами, шатрами». Зловеще сказал Ману, продолжая сверлить отца Михаила взглядом своих чёрных глаз. И от этого пронизывающего взора у священника по всему телу расползлись мурашки. Десятки мёртвых тел. Старики, изнасилованные женщины и девочки, кастрированные и замученные мужчины, младенцы, сгоревшие заживо. Здесь был рассадник ереси, Рассадник преступлений, воровства, наркоторговли. Я уже молчу про ворованных детей, попрошайничество, всякие сатанинские гадания и обирание несчастных людей. Лебединский освободил это место, зачистил его, превратил в процветающий посёлок городского типа, открыл шахты. А вся нечисть... Вся нечисть получила деньги и ушла отсюда вместе со своими шатрами. Так что не нужно тут рассказывать лживые истории про невинно убиенных младенцев. «Ну, значит, это не душа». А сам дьявол бродит по этому лесу. Ваши молитвы непременно вас защитят, отец Михаил». Проводник усмехнулся. Но эту усмешку никто не увидел, только глаза стали немного уже, и у отца Михаила от глухого смеха цыгана по всему телу встали волоски. «Мы разве не можем идти другой дорогой?» «Неужели вы суеверны?» «Разве суеверие...» Это не грех, и священнослужители не призваны спасать мир от нечистой силы. Дерзкое цыганское отрудье. Но придётся проглотить, иначе с Ольгой ему так и не встретится, и в Огнёво он не доберётся. Хотя зачем лгать? Он попросту боится этого жуткого психа, от которого веет смертью. Но также боится и продолжать дорогу один в сопровождении алтарника – совершенно не зная здешних мест и потеряв любую связь цивилизации и проводником, который должен был с ними встретиться, но так и не объявился. «Я не суеверен, а ты много болтаешь, цыган». Ману резко подался вперёд, и отец Михаил тут же дёрнулся назад, вжимая голову в плечи. «Кто сопровождает дочь Лебединского?» «Охрана, самые лучшие люди, насколько мне известно». «Ясно». Манна повернулся к своим людям, натягивая капюшон на лицо. «Не думаю, что они смогли перебраться через затоку. Метель была слишком сильной. Подозреваю, что они пошли пешком, так же, как и мы, и бросили машины. Поэтому их так долго нет. Оставайтесь здесь с отцом Михаила моего Скарбом, а я пойду навстречу дочери Лебединского».